Купретиру Рисн встретили старший слуга проводник и четверо носильщиков посланцы светлости Навани. Значит, Рисн ждали, и ее визиту придавали большое значение. Носильщики поставили на землю одноместный паланкин и уставились на ее кресло на колесиках. Светлость Рисн предпочитает передвигаться на собственном кресле, произнес Никли за ее спиной. Это правда. Но Никли, несмотря на все свои старания, опять допустил промашку. «Почту за честь воспользоваться вашими услугами», – сказала Рисон. «Никли, они знают у Ретиру гораздо лучше нас. Пусть они меня понесут. Однако буду признательна, если ты захватишь кресло. Вдруг оно понадобится позже?» «Конечно, Светлость», – смущенно проговорил он. Она терпеть не могла поправлять, но эти люди считали своим долгом прислуживать ей. Рисон знала, что в торговых переговорах очень важно принимать гостеприимство. Никли принес ее в Палангин. Она подавила чувство уязвимости и бесполезности, которое по-прежнему возникало всякий раз, как ее перетаскивали. Будто мешок с лависовым зерном. – Хватит себя жалеть! – решительно подумала она. – Ты уже перевыполнила план много месяцев назад. Когда она устроилась, Никли открыл корзинку с чири-чири. Рисн вытащила Ларкина и посадила рядом. Несмотря на периодические промахи, Никли заслуживал похвалы, предвосхищая ее нужды. Немного времени, и она разберется во всех мелочах. Спасибо, Никли. Мы рядом, Светлость, если вам что-нибудь понадобится. Носильщики лети зашагали по пандусу клятвенных врат. Шторки Паланкина были раздвинуты. Ирис набозревала окрестности. Перед Уритиру грандиозным, высеченным в горе городом башней сияющих рыцарей располагалось десять платформ, которые с помощью клятвенных врат соединялись городами по всему миру но истинным чудом была сама десятиярусная башня, вздымающаяся к небу. Говорят, в ней почти две сотни этажей. Интересно, как нижние этажи не обрушиваются под своим весом. Любопытно, что не все чудеса этого города древние. Рисн внимательно рассматривала секретный проект Олети, о котором рассказывал Стим. Она заметила его, как только ее внесли на плато, к которому сходились десять пандусов клятвенных врат. С обеих сторон плато круто обрывалось. И инженеры сооружали там две большие деревянные платформы. Официально это был огромный лифт. Он работал благодаря сопряженным фабриалям по новому способу, который разработала Навани Холин. Когда одна сторона опускается, другая поднимается. Благодаря общению с Бабском, занимавшим пост сталинского министра торговли, до Рисна доходили чрезвычайно интересные слухи о тайном назначении платформ. «Если слухи правдивы...» «Если эти фабриалии правда действуют так, как утверждает королева Навани...» Чири-Чири пошевелилась в ее руках, высунула в окошко гладкую, покрытую панцирем голову и с любопытством прищелкнула. «Тебе интересно?» – с надеждой спросила Рисна. чери чири застрекотала. «В этой башне много фабриалей. Если ты начнешь их выпивать, как в прошлый раз, мне опять придется тебя запереть. Честно, предупреждаю». Рисна не знала, как много принимает Чири-Чири. Похоже, маленькая проказница чувствовала настроение хозяйки и иногда отвечала в тон. Но сегодня она лишь устроилась поудобнее и вернулась ко сну. Такая вялая. У Рисн едва не разорвалось сердце. Чтобы отвлечься, она уложила Ларкина на подушку и взялась за заметки об увиденном Вуритиру. С прошлого визита почти ничего не поменялось. Коридоры все так же заполнены людьми самых разных национальностей. Пока они шли, старший слуга, проводник отвечал на вопросы и рассказывал об архитектуре. Наконец они добрались до атриума с огромным стеклянным окном, входящим на мерзлые пустоши. Рис невольно задумалась о роли этого места. Не каждый день создается новое королевство, тем более в мифическом городе сияющих рыцарей. Благодаря небольшим размерам паланкина они свободно лавировали по коридорам и все поместились в один из чудесных фабриалевых лифтов в атриуме. И вот Рисн взмывает вверх на десятки этажей. Насильщики внесли ее в небольшую комнату, где проводила встречи на Ване Холлен. Некогда коронованная правительница Уритиру. Впечатляющая женщина. Высокая, как все Черные с проседью волосы заплетены в замысловатые косы. Короны, уложены на голове, украшены сияющим сапфиром. Большинство коллег Рисн наступали в торги с вопросом, что я буду с этого иметь. Ее отвадили от подобных мыслей еще в самом начале обучения. Бабск толковал ей иначе смотреть на мир, наставлял задавать вопрос, какую потребность я могу удовлетворить. В этом заключается истинная цель торговца – отыскать взаимные потребности и перекинуть между ними мостик так, чтобы все остались выигрышем. Секрет не в том, что можно получить от людей, а в том, что можно им дать. Потребности есть у всех, даже у королев. Носильщики опустили Рисн, она оставила черечири в паланкине и Никли перенес ее в кресло перед столом на Вани. В подобных ситуациях она предпочитала воспользоваться предложенным местом, хотя ее кресло на колесиках аккуратно стояло в дальнем углу. Носильщики и проводник удалились, но Никли остался у входа на случай, если Рисн что-нибудь понадобится. Молодая женщина за законторка неподалеку вела протокол. Два охотника наблюдали за дверью, не считая их Рисна осталась в одиночестве перед взором этой невероятной царственной женщины. Хорошо, что она почти справилась с ощущением уязвимости, иначе было бы не просто страшно, а очень страшно. Навани изучала ее словно рисн чертеж корабля. Проницательные глаза королевы будто проникали в самую душу. Итак, произнесла навани по-таленским. Еще раз. «Светлость?» – удивилась Рисон. А, «Меня зовут Рисон в Тори. Бафф Стим. Прибыла обсудить ваш запрос». «Ах да, корабль-призрак». Навани протянула ладони, и помощница поспешно подала ей нужные записи. Королева встала и принялась читать, расхаживая взад-вперед. Рисон ждала. Наконец, остановившись, Навани бросила внимательный взгляд на кресло в глубине комнаты и уселась перед Рисона. Маленький жест, но оцененный по достоинству. Рис не возражала, когда в ее присутствии стояли, но на Ване проявила определенную внимательность, разложившись так, чтобы во время разговора их глаза находились на одном уровне. «По словам королевы Фэн, вы лично осмотрели корабль?» – спросила она. «Да, Светлость. Я посетила его вчера, после того, как решила согласиться на ваш запрос. Его привели в порт несколько недель назад и ремонтировали». Я обошла его в поисках чего-нибудь необычного, Навани бросила взгляд на кресло на колесиках. – Меня несли светлость, – пояснила Рисон. – Уверяю вас, с моими носильщиками я вполне мобильна. Знаете, у нас есть сияющие, которые специализируются на так называемом восстановлении. Моё вещь оказалась слишком старым для исцеления светлость. При этих словах у Рис внутри все перевернулось. Я обратилась к ним, как только узнала об их способностях. – Разумеется, прошу прощения. Не нужно извиняться за то, что предложили свою помощь светлость. – А вообще хорошо, что вы заметили, потому что есть еще кое-что, что вы можете для меня сделать. – Но время торгов еще не пришло. У Рисны есть потребность, даже несколько. Лучше понять, что нужно Наване и почему, прежде чем она начнет свой танец. – Позвольте вернуться к рассматриваемому вопросу, Ваше Величество. – Да, – согласилась Наване. «Этот корабль очень любопытный. Вы обнаружили что-нибудь интересное во время осмотра?» «Те, кто бросил его на произвол судьбы, пытались его затопить», – сказала Рисна. «Но они не знали, что современные итальянские суда так просто не потонут из-за одной-двух пробоин в корпусе. Здесь явно что-то нечисто, светлость. Судовые журналы пропали. Кровь на палубе. Мы не заметили светлость. А пропавшая духозаклинательница?» Рисн рассказала об этом лишь в последний момент на корабле призраки «Первые сны. В качестве пассажира плыла беглая духозаклинательница не сияющий рыцари. А женщина, обученная пользоваться древним устройством, которое превращает одни материалы в другие. Духозаклинательницу мы не нашли, как и устройство. Скорее всего, кто-то узнал, что беглянка на борту напал на корабль и перебил команду, чтобы заполучить духозаклинателя. Эти устройства были редкими и чрезвычайно могущественными. Большинство королевств владели лишь несколькими духозаклинателями, а то и не одним. Многие итальянцы связывали военные успехи лете не столько с выучкой и доблестью войск, сколько с множеством духозаклинателей, которые обеспечивали эти войска провиантом. Но такие вещи не обсуждают между союзниками. Особенно, когда они сражаются в полномасштабной войне против древних чудовищ из пустоты. Да... «Возможно», – Навани скрутила свиток и похлопала им по ладони. «Я разговаривала с князем Леофора. По его словам, Духозаклинательница считала, что в Аймиа имя... древней родине Духозаклинателей скрываются тайны, благодаря которым она может исцелить свои недоги. Более того, капитан корабля Вазермеп был помешан на легендарных сокровищах Акины, погибшей столице Аймя. «Любопытно». «Королева знает больше в Стима. Похоже, ее осведомленность соответствует ее репутации. «Аймиа пустынна», – осторожно сказала Рисна. Ее тщательно разведали. Сотни капитанов с горящими глазами пытались отыскать на острове загадочные сокровища. Все они вернулись пустыми руками. «С Большого острова – да», – согласилась Наваня. «А что насчет малых островов? Что насчет тайного острова, который окутан загадкой и штормом?» Скала секретов, мифическая акина, некоторые считают ее просто легендой. То же самое говорили о Буритиру. Некоторые ученые считают остатками акины руины, найденные в других местах. Но их доводы не выдерживают критики. Наши ветробегуны докладывают о необычной погодной аномалии в определенном месте океана, в том самом месте, куда держал курс корабль-призрак перед крушением. Я убеждена, что Акина располагается внутри этой погодной аномалии. В любом случае нужно разобраться. Мой муж беспокоится, что ветра скрывают вражескую крепость. «Ветробегуны?» – переспросила Рисна. «А почему бы не слетать на остров и не разобраться?» Этот пункт смущал ее больше всего. Из-за него она и отправилась в Уритьеру, чтобы выяснить все лично. Зачем сияющим рыцарь помощь обычного парусного судна? На этом острове есть нечто, сказала Навани. Нечто, способное развеять силы сияющих рыцарей. Мои солдаты доложили, что видели, как в облаках роятся маленькие тени, а в легендах об айме говорится о мифических существах, которые питаются бури светом. Рис невольно глянула на Паланкин с черечили. Навани спокойно наблюдала за ней, слегка приподняв уголок губ. Она знает. Ну, конечно, знает. Рисн даже не пыталась спрятать Черечири, да и та бы никогда не позволила. – Могу я взглянуть на существо? – спросила Навани. – Обещаю, я не буду забирать его у вас. Что ж, Рисн понимала, что ей будет трудно направлять эту беседу. Переговоры не всегда ведут с позиции силы, поэтому она жестом велела Никли принести чири, -чири. Со временем Рис начала понимать всю стратегическую важность Бурисвета как источника энергии для фабриалей и сияющих рыцарей. Кроме того, у врага есть создания, известные как сплавленные, которые используют свет самой пустоты. Черечири пила его так же охотно, как и Бурисвет. Неужели существо, которое она держит как домашнего питомца, опаснее и важнее, чем ей кажется? Рис взяла Черечири на руки, та привстала и развернула крылья. «Миниатюрное, грациозное чудовище. Несмотря на белесы панцирь оно не уступит величию любому большепанцирнику. И впрямь черечири выглядело более энергичной, чем раньше. Наверное, ей лучше». Но не наклонилась, и вдруг к нее кольцами голубого дыма взмыли спрэн благоговения. «Оно великолепно», – прошептала она. «А в самом ли деле...» Словно в ответ Черечири защелкала и взлетела, быстро хлопая крыльями. Она пронеслась по комнате до стены и вцепила крепление светильника. Ахнув, Рисн прижала ладонь к губам, когда Черечири без малейшего смущения выпила из него бури свет. В комнате заметно потемнело. – Простите, светлость, – произнесла Рисн, – мы старались отучить ее пить свет светильников, но в последнее время ей не здоровилось, и она обо всем позабыла. Навани просто наблюдала, вытаращив глаза, а потом высыпала на стол несколько бриллиантовых грошей. К счастью, Черечири решила, что это более легкая добыча, с глухим стуком шлепнулась на стол и занялась бурисветом. Осушив пару грошей, она укусила одну сферу и принялась играть с ней, то отпуская, то подскакивая, и хватая пастью прежде, чем та упадет со стола. Это он? прошептала Навани. «Способ, с помощью которого итальянские артефабры умеют столь тщательно выверять количество бури света в абриалях? Вы где-то прячете десятки таких зверей?» «Что?» – переспросила рисна «Нет, светлость. Мне подарили чири-чири в торговой экспедиции на Ришийских островах. Кроме нее, я вообще не видела других ларкинов. Это диковина, а не секретное оружие». Все равно мне бы очень хотелось его изучить. Рис невольно потянулась к Черечири, чтобы защитить, но сдержалась. Однако королева заметила. Она не стала повторять обещание не забирать Ларкина. Да, в этом и не было необходимости. Рис вполне ей доверяла. Наванье холен не воровкам. Однако она из тех, кто в конце концов получает то, чего хочет. Остается надеяться, есть другой способ удовлетворить эту ее потребность. В моих записях говорится, что вы владеете необычайным кораблем. – сказала Наваня. Вокруг Акины бушует ужасный неослабевающий шторм. – Как думаете, ваш корабль сможет его преодолеть? – Если какой корабль способен на это, то только странствующий парус, – ответила Рисн. – У нас есть фабриалевые помпы и современные успокоители качки. Но ваши сведения внушают мне беспокойство. Место, куда боятся летать сияющие, я должна заботиться о благополучии моей команды. – Понимаю. – Но я не могу рисковать и посылать ветробегунов в одиночку. Если их силы вытянут прямо в полете, они упадут в океан и утонут. Следовательно, мне нужен корабль. Полагаю, ваша королева тоже одобрит это задание. Надеюсь, получится свести опасность к минимуму. От вас мне нужно лишь доставить в этот регион одну из моих письмоводительниц, преодолеть шторм и дать ей разведать местность, чтобы все осмотреть и собрать несколько артефактов. У нее уйдет не больше одного дня. После этого вы можете возвращаться. Я прослежу, чтобы вас снабдили всем необходимым перед путешествием и вознаградили после. Навани протянула контракт с щедрыми условиями оплаты. Рис не пропустила пункта о традиционных выплатах команде в случае, если будет найдено что-нибудь ценное. Но и без того цифры привели ее в трепет. Если бы она плыла в Акину самостоятельно, пришлось бы сделать множество остановок по пути для покупки и продажи товаров, чтобы выручить средства на содержание корабля и команды. Однако благодаря покровительству Навани можно следовать прямым курсом. Рисна тосковала по приключениям. Во время обучения она не перестанно жаловалась на то, что таскает ее по всему Рашару. Она думала, ее ждут богатые клиенты и торговля шелками во дворцах. Но вместо этого оказывалось то в одном закалусье, то в другом. Они путешествовали по возможным трудодоступным местам, которые никто другой не счел бы достойными посещения. Рис не уставала удивляться тому, что Бабск не вышвырнул ее за борт после первого же дня жалоб, не говоря уже о сотнях таких дней. Повзрослев, она обнаружила, что искренне скучает по тем поездкам. Отправиться в новое место. Исследовать торговые возможности мифического острова и, возможно, попутно спасти Чири-Чири, подобная перспектива будоражила. Тем не менее, оставались некоторые проблемы. – Светлость, – сказала Рисона. – У меня прекрасная команда, опытная и хорошо обученная. Но вы должны понимать, что моряки бывают суеверны. Мы поплывем к запретному острову вскоре после того, как оттуда вернулся корабль-призрак. Признаться, я целый день ломала голову над тем, как преподнести им эту идею. «Она внушает страх. Я могу отправить с вами одного-двух сияющих для поднятия морального духа», – предложила Наванья. «Это поможет», – согласилась Ришна. «Вы не могли бы кое о чем попросить королеву Фен? Вы сказали, что она одобрит это задание. Личная просьба нашей королевы имеет большой вес для моряков. Тогда они отправятся не в обычный рейс, а в рейс по королевскому предписанию». Кроме этого, это усилит авторитет рис на корабле. По идее, она в этом не нуждается. Но после того, как своеобразно к ней отнеслись в первом плавании, что ж, не помешает, если ее слова подкрепит королевское предписание. «Этот вопрос я решу. Мы с королевой Фэн давно обсуждали подобную экспедицию. Я уверена, что она охотно напишет вашим морякам». Нава не прищурилась. «А что насчет вас, капитан? Я поручаю вам нелегкое задание. Достаточно ли плата?» Могу ли я предложить еще что-нибудь женщине, которая владеет собственным кораблем и держит в качестве питомца мифическое существо? Рисн посмотрела на Черечири. Той уже надоело играть, и она, вместо того, чтобы грызть, тихонько похлопывала сферу лапой. Заметив взгляд Рисна, она взмыла воздух и полетела к паланкину отдыхать. Потребности и взаимосвязи. Буду честной, светлость. Черечири нездорова. Мне кажется, эта экспедиция ей поможет. Поэтому я готова отправиться в плавание только ради нее. Мне не нужно особой платы. Однако, если вы готовы выслушать, я кое о чем попрошу. Говорите свободно, — предложила Наваня. Свободно, как летает чири-чири. На что похоже такая свобода, когда ты ничем не скована? Правда ли, — начала Рисна, — что вы изобрели платформу, Которые могут подниматься высоко в небо. Да, с них стреляют наши лучники во время боя. Но вы этим не ограничиваетесь? Например, конструкция снаружи, которая считается лифтами. Я поделилась планами с королевой Фэн, — сказала Навания. Не понимая, что еще вы хотите от меня. Она осеклась, видимо, заметив, как Крис надвернулась от чири, чири и уставилась на нечто другое. На свое кресло на колесиках. Кресло давало ей некую свободу, но все равно его нужно толкать. Рис надеялась заполучить кресло с большими колесами, которые она могла бы вращать сама. Удивительная конструкция, но чересчур громоздкая. Кроме того, не так много дорог и полов подходят для человека на колесах. Даже если катить кресло самой, ее способность к передвижению будет сильно ограничена. А вот если вместо этого парить... Может, не так хорошо, как получается у Чири-Чири, но почти все, что угодно, лучше, чем кресло на колесах. Кресло означает свободу. Но еще все время напоминает, что мир не приспособлен для таких людей, как Рисн. «Мои ученые работают над опытными образцами, которые могут вас заинтересовать», — сказала Навани. «Поскольку я все равно отправлю в экспедицию письмоводительницу, можно назначить ее из числа тех, кто сведущ в наших новых фабриалевых разработках». Она проведет несколько экспериментов на корабле и продемонстрирует вам возможности этой технологии. «Это подойдет, Светлость!» – отозвалась Ришна. «Остальные ваши условия очень щедрые, они приняты. Считайте, что сделка состоялась. Странствующий парус в вашем распоряжении».